Глава 12. Бродяга выскользнул из гиперпространства и тут же окутался защитными полями. Так следовало поступать всегда. Наставник вбил это правило в голову на метой твердо. Как выяснилось, Моисей Соломонович оказался полностью прав, поскольку по этим полям тут же пришелся встроенный залп мизонных орудий сильно потрепанного корабля цилиндрической формы. С огромными шарами, трюмов по бокам, он вполне успешно отбивался от двух других, похожих на черные ромбы. Они были совсем небольшими, но верткими, кусали противника и отскакивали в стороны, как делают волки, когда загоняют оленя. Гатха яростно выругалась и принялась выводить фрегат из-под огня. «Искин!» – бросила она в микрофон шлема. – «Вызови этих идиотов! Узнай, кто это!» И какого ляда им надо? Малые не отвечают. Согласно сканированию, там нет живых существ. Думаю, это жестко запрограммированные роботы, отозвался Александр. Большой? Минуту. Сканируй диапазон на гиперсвязи. Ага, нащупал. Даю канал. На загоревшемся возле противоположной переборки голографическом экране появилось лицо небритого, явно похмельного мужика с красными от отполопавшихся капилляров глазами. Он с недоумением уставился на гадху. Потом выдохнул на вполне понятном русском языке. «Ты кто такая?» «А ты кто такой?» — возмутилась орка. «Ты какого хрена по мне засадил из всех орудий? Я едва из гипера успела выйти и на тебе подарочек. Хорошо, у меня щитовичка нормальная, успела полями прикрыться. Мы тебе чего сделали, мужик?» «Так ты с этого странного корабля?» — почесал в затылке незнакомец да прости. Думал, ты с онгами заодно. Сейчас, погоди. Добью их, поговорим. Помочь? — поинтересовалась гадха А давай, — оживился мужик. Дурга, грохни эти ромбики, — повернулась к подруге орка. Наглядно так, красиво. Сейчас радостно улыбнулась гнома, потирая руки. Вот и на ее улицу пришел праздник. Она положила ладони на управляющие полусферы. Через имплант включилась в эскина. Выцелила вьющиеся вокруг цилиндрического корабля ромбы и ударила по ним сдвоенным залпом гиперорудий, причем с нужным упреждением, чувствуя, где противник должен находиться в следующую секунду. Чужие корабли вспухли абстрактными конструкциями и рассыпались в пыль. Похоже, сработала система самоликвидации, поскольку в пыль они распадаться не должны были. «Ого!» — изумился мужик на экране. «Крутой у тебя кораблик, девка! Только кто ты такая, блин?» «Фрегат-бродяга. Приписан к супердредноуту Петроград. Принадлежность клан странника», — ответила, как положено, орка. «Пилот гадха Белый Нос. Из народа Урукхай. Мы поисковики. Ищем необычные в космосе. Руины древних там и прочие в том же духе. Транспорт Гумбольд. Частное судно. Приписано к пространственной станции Дарвинова. Восточный земной союз». Капитан и владелец Иван Гумбольд. В общем, тоже ищем, где чего интересного есть. Еще возим всякое разное между колониями. Контрабандисты, поняла орка. Затем спросила. Так вы с земли? Не, я родом с Альфы-2. Это 61 е Лебедя. Ну, так-то да. Земля столица Восточного Союза. Точнее, столица город Иркутск на земле. Там правительство заседает. И царь там живет. «А год у вас какой?» – поинтересовался незаметно вошедший в рубку Костя Дубенко, командующий десантной группой, сопровождающий экспедицию. Он также считался временным капитаном фрегата, поскольку умел пилотировать и имел право вето, перевешивающее даже решение Лунга Зеленого. Слишком уж увлекающийся натурой был старый бродяга. Его требовалось периодически притормаживать, а то и осаживать, пока опять не залез куда-то не туда. — с явной растерянностью в голосе ответил Гумбольд. — У вас будто другой. — У нас другой, — усмехнулся десантник. — Вы попали в так называемое миросплетение, пену миров. Здесь все вперемешку — астероиды, планеты и огрызки звездных систем. Причем почти все они населены. А мы из другой реальности. Я вот на своей земле погиб в середине 20-х годов 20 -го столетия. В Туркестане с басмачами воевал по заданию советского правительства. У вас в истории был Советский Союз? Нет. В 20-м столетии только Российская империя была, отрицательно покачал головой капитан. После победы в русско-японской войне японская принцесса вышла замуж за русского императора Михаила. Их сын объединил страны в одну. Он же присоединил и Корею, а после большой войны с Германией забрал себе ее саму и все ранее захваченные немцами страны. Еще через сто лет к этому союзу присоединился Китай, а потом и весь Юго-Восток. В итоге двух следующих мировых войн Россия заняла всю Евразию, половину Африки, Тихоокеанский регион, Австралию и Новую Зеландию. Тогда и было решено переименовать страну в Восточный земной союз. Тем более, что к тому времени уже вовсю осваивались несколько внеземных колоний. Гипердвигатель изобрели в середине 21 века. «Мы встречали много вариантов Земли», – покачал головой Костя, – «с очень разной историей. В нашей реальности, например, русско-японскую войну Россия, как это не смешно, проиграла. Результатом стала первая, а затем и вторая революция, после которых на месте империи возник Советский Союз. Так что, мужики, вынужден вас огорчить». Вы не в своей вселенной, и выбраться отсюда не получится. Это сможет сделать разве что наш сюзерен, а ему для такого еще учиться и учиться. Так что вы здесь застряли надолго, если не навсегда. Понимаю, что это не утешение, но в миросплетении тоже жить можно. Правда, местный язык выучить придется. По-русски говорят только в нашем клане. И то, потому что его основатели родом из России разных времен и реальностей. То-то -то я гляжу, тут звезды какие-то странные. Слишком много их. Да и глюки все время мерещатся, — помрачнел Иван. Какие еще глюки? А вон хрень слева видится. Парусник в космосе. Причем аппаратура его тоже видит. Чем тебе не глюк? Нет, это не глюк, — рассмеялся Костя. Это местные так между мирами летают, на парусниках. А паруса на самом деле — гравитационные двигатели. «Веришь, не веришь, но так оно и есть!» «Да мать его, так!» Съехались к переносице глаза капитана Гумбольта. «Не гонишь? Точно?» «Точно!» — подтвердил улыбающийся десантник, вспоминая собственную реакцию на впервые увиденный в космосе парусник. «А я знаю этот кораблик!» — вмешался тоже появившийся в рубке лунг зеленый. Его сопровождала Кассия Шаошана, ламия. «Это бегущая, Дарина Кайтага!» Он такой же бродяга, как и мы все. Сейчас свяжусь с ним. Он же, наверное, не знает, что и думать. Надо успокоить, сказать, что это я тут. А меня он знает. Не один бочонок Эля вместе выхлебали. Погоди немного, — попросил Костя. Затем снова повернулся к экрану. Иван, а что это за ромбовидные корабли, с которыми вы воевали? Да появились лет пятьдесят на малоизвестных трассах стаи вот таких корабликов. Точнее, они везде появляются, но на оживленных их патруль быстро перехватывает и на ноль умножает. Вздохнул тот, явно еще не смирившись с мыслью, что домой не вернуться. Поначалу мы грешили на западников, но им онги, которых так почему-то прозвали, тоже досаждали немало. Они не разбирали, кто перед ними, западник или восточник. На всех накидывались. Понять, что это за напасть, мы так и не смогли. «Захватить хоть одного онга целиком тоже не вышло. При попадании они самоуничтожаются в пыль. Да вы видали. Пару раз обломки оставались. Их исследовали, так по выводам яйцеголовых, это киберы. Какого хрена им от нас надо и чего они к нам лезут, не знаю. И никто не знает. А как вы под удар попали? И как тут оказались? Да все просто». Разгрузились на торговые станции и пустыми обратно в 61-ю лебеди двинулись в обход. На нас целая стая в пустой системе и налетела. Мы драпали как могли. Слишком много их паскуд было. Несколько сотен. Думал я, уже все, отбегались. В туманность полезли, чего в другой ситуации ни за что бы не сделали. В надежде спрятаться. А выбрались из нее уже тут, в компании «Десятка онгов». «В горячке боя сперва не поняли, где мы. Потом вы появились. А туманности в этой системе нет. Я уже все просканировал. Боюсь, что блуждающая червоточина была». «Ясно», – кивнул Костя. «Ну, смотрите, помочь вам мы сможем немногим. Сначала мы должны обследовать эту и близлежащие системы. Потом только возвращаться на Петроград». «Извини, Вань, но у меня приказ. Должен понимать, что это такое». Сам был военным. По выправке вижу. Можете лететь с нами. Можете самостоятельно двинуться к ближайшей населенной системе, имеющей связь с остальным миросплетением. Это махарум. Координаты могу дать. Если полетите с нами обратно к супердредноуту, то поможем землякам, чем сможем. Языку обучим и подскажем, где и как пристроиться. Как с полковником договоришься. Он мужик нормальный, хоть и дворянин. «Восемьдесят лет воевал. Знает, чем горелый порох пахнет». «Подумать надо», — хмуро отозвался Иван, никак не ждавший, что обычный рейс по доставке контрабандных ядер и скинов обернется такой напастью. «Думай, а мы пока своими делами займемся», — кивнул десантник. «Лунг, ты говорил, что на том Галеоне твой приятель?» «Ага», — кивнул тот. «Вызывай, спроси, не нашел ли он чего интересного?» «Сейчас». Глядя на зависшие друг возле друга странные металлические штуки, перед тем изничтожившие несколько других, похожих на толстые ромбы, Дарин нервно ежился. Видя, с какой скоростью они летали, старый бродяга понимал, что бегущий не уйти, если на нее решат напасть. Неожиданно в кошеле резко завибрировал связной кристалл, сообщая о дальнем вызове. Это кто же может вызывать его в этой забытой всеми богами системе? Активировав кристалл, Дарин увидел в иллюзии лицо лонга зеленого которого не встречал уже несколько лет после разорения того. Сумел, значит, старый бродяга выкарабкаться из ямы и снова бродяжит? Отлично! Здравствуй, зараза зеленая! — оскалился поисковик. До смерти рад тебя видеть. Откупился знать от кредиторов. Ты где сейчас? На одном из железных кораблей, которые перед тобой. «На том, что без шаров по бокам», — ответил Лунг. «И тебе привет, стеснительный ты наш насильник. Вот сколько ты мне это будешь поминать!» — недовольно скривился Дарин. Вспомнилось происхождение дурацкого прозвища. Он как-то по пьяни привязался к огрехе, подававшей выпивку в кабаке, невзирая на сшибающий с ног аромат и габариты прекрасной дамы, и принялся читать ей стихи. Потом много удивлялись это сколько ж надо было гном его самогона выжрать чтобы такое утворить огриха была очень удивлена и даже готова проявить благосклонность к столь галантному кавалеру ей до сих пор никто еще стихи не читал но кавалер пытаясь снять штаны запутался в них упал и уснул у ног огорченный таким исходом дела дамы самогон оказался сильнее. На что Огреха долго потом жаловалась за всегда тем кабаков Черного острова, утверждая, что так стеснительно ей мозги еще никто не насиловал. Нет бы поимел, как мужику положено, она бы даже дала. Над дорином после этого ржал стар и млад. Нелепый случай и до сих пор не забылся. И это бродягу крайне огорчало. Ну напился, ну натворил дел, так со всяким же бывает. «Нечего вспоминать, такой конфуз. Пока не помрешь», — со смешком заверил старый приятель. «Ладно, пес с тобой», — проворчал Дарин. «Так ты на этом железном корыте лямку тянешь? И чего ты на нем забыл?» «А что я еще могу делать?» — скинул брови Лунг. «В дальнем поиске мы, как и ты. Напоролись вот на земляков нашего капитана. Подмогли им чуток. Мужики впервые в миросплетении угодили. Назад им не выбраться. Деваться некуда». Тоже бродяги и контрабандисты. Захотят, с нами полетят. Не захотят, ну кто им доктор? Координаты Махарума дадим, пусть сами туда ковыляют. На их допотопном корыте это месяц, не меньше. Странные корабли. Никогда не видал таких закрытых, да еще и без парусов. А им парусники дикими кажутся. Ладно, ты ничего интересного в этой системе не находил? В этой нет. А вот в соседней странная штука. На тележное колесо здоровенное, похожее. Вокруг третьей планеты вертится. Не стал скрывать Дарин. Хрен знает, что оно такое. Но подлететь близко я не смог. Что-то невидимое мешает. Маги мои руками разводят. Говорят, что ничего магического там нет. Я покрутился там, покрутился, да и плюнул. В другую сторону полетел и вас встретил. Орбитальная станция, похоже. Вмешался в их разговор еще кто-то. — Надо туда наведаться после того, как эту систему осмотрим. — Лунг, заканчивай разговор, пора делом заниматься. — А можно с вами полететь? — набрался смелости Дарин. — Боюсь, ты за нами не угонишься, — вздохнул Лунг. — Наш кораблик очень быстрый. — Можно галеон в пространственный карман взять, — предложила наметоя. Он у нас вместительный, десяток таких влезут. Сам Керриан зачаровывал. — Это Атарийский, что ли? — оживился Дарин. Он чего тоже с вами? Ага, кивнул Лунг, но не на этом корабле. С нами еще и Курк с его сорвиголовами, головами, и Лори Сангин вместе со всей командой. Только гляди, мы все кровную вассальную клятву принесли. Это кому же? растерялся старый бродяга. Страннику, вместо своего капитана, ответила Кассия, покосившись перед тем на костю. И тот согласно кивнул, разрешая. Убежденные бродяги на Петрограде были нужны. Полковник фон Бревен велел по возможности искать и нанимать их. Высокой линии, А какой именно, прости уж не скажу. «Привет, змеюка!» — поприветствовал яростно зашипевшую женщину Дарин. «Да не шипи ты! А страннику я бы и сам поклялся, коли не брешешь. Слыхал, что возле них нашему брату, бродягам, всегда хорошо. Так оно и есть», — подтвердил Лунг. «Значит, готов клятву дать?» «А то! Я же не дурак, чтобы от такого отказываться!» «Вот и ладно! Лети ближе, совместим мага сферы, перейдете в наш ангар, там и клятву дадите!» «А потом твою бегущую в карман спрячем! Жить придется по трое-четверо в каютах!» «Ну да в тесноте, но не в обиде!» Иван Гумбольд молча слушал разговор, который явно специально для него и его экипажа переводили на русский. Изначально говорили на другом языке и мрачно размышлял. То, что их судно оказалось неведомо где, стало ясно чуть ли не в первые минуты после перемещения через чертову туманность, куда он с дуру сунулся, пытаясь уйти от толпы онгов. И зачем только двинулись в обход? Ведь контрабанду уже разгрузили. Патрулю не к чему было придраться. Трудно сказать. По привычке, наверное. Зато теперь оказались в такой заднице, как никогда. Благо, хоть семья на борту, как чувствовал, уговорил жену с сыном лететь вместе. Они не хотели. Думали взять билет на пассажирский лайнер до бетта Косиопей. Сашка, сын, решил поступать в Товоронский университет на конструктора гипердвигателей. А остальные члены крохотного экипажа контрабандистского корабля родных не имели. Безродные бродяги и сорви головы. «Что думаешь, Лена?» — хмуро спросил он, устоявший за спиной жены. «А что тут думать?» – грустно вздохнула она. «Раз домой не вернуться, то придется устраиваться здесь. Сашке учиться надо. Нам повезло, что земляков встретили. А ты представь, что нет. Добили бы онгов последних, потом огляделись, а мы непонятно где. Полетели бы от системы к системе. А топлива ведь не так много. Хорошо, если бы добрались до населенной планеты. А если нет, что тогда? Помирать бы пришлось? Не признать правоту жены Иван не мог, но что делать никак не мог решить. Впрочем, стоило посоветоваться с Михалычем, он мужик опытный, жизнью битый, осторожный. И повернулся к боцману, который был одновременно и шкипером, и суперкарго, и много еще кем. Выглядел он очень колоритно, напоминая надбровными дугами и крохотными с желтизной глазками неандертальца. Да и в плечах имел косую сажень. При этом немалого ума был человек. «Дело твоя баба, — говорит Яныч, — пробурчал Боцман. Повезло нам сильно, что на земель наших напоролись. Хоть по-русски балакают. Но базарить надо будет потом не с этим пацаном кости, а с полковником их. Чуй, мужик толковый и жизнью битый. С ним договориться можно будет. Только долететь надобно, а топлива у нас тьфу и немножко». На десяток прыжков хватит и кранты. Так что вызывай снова бродягу и говори, что мы с ними. Только про топливо не забудь сказать. Так связь и не прерывалась, пожал плечами капитан. Они там своими делами пока заняты. Михалыч скептически вздернул бровь и покосился на инженера. Юрия Ростина по прозвищу Удав. Спокойного, как этот самый Удав. Длинноногого худого мужчину лет 45. Его ничего и никогда не могло вывести из равнодушного полусонного состояния. Лицо всегда выглядело унылым и постным. Чувство юмора Удав не имел по определению. И на безобидную шутку мог смертельно обидеться. «Прав, Михалыч!» – раздраженно проскрипел инженер. «В одиночку мы тут загнемся нахрен. Ни законов местных не знаем, ни денег не имеем. Все, что дома накопили, тут ничего не стоит. Так что...» Я тоже так думаю. Гулкий бас последнего члена экипажа Гумбольта, навигатора, кока и врача Сергея Петровича Аникина, которого обычно звали просто доктор, заставил всех вздрогнуть. Понимаю, что боязно доверять незнамо кому. Но выбора нет. Система неизвестная. Расположение звезд вообще кошмар. Ты когда-нибудь и где-нибудь такую их плотность видал, капитан? Не видал, вынужден был признаться Иван. «Ладно, тогда так и решим». «Эх, пилот-то у них, девка-огонь», мечтательно вздохнул Михалыч. «Я б ей вдул». Оказывается, их разговор без внимания не оставался, поскольку буквально через несколько секунд из динамиков прозвучал насмешливый голос гадки «Ну так приходи, когда я корабль в гипер загоню в мою каюту. Вдуешь. Главное, чтоб тебя надолго хватило, а то понты кидать во все гораздо». А когда дело дойдет, три минуты и все, спекся. э, -э, -э побагровел Боцман. «Его так еще никто из женщин не опускал». «Приду, поглядишь». «Так, своими личными делами будете заниматься позже», — вмешался Костя. «Что вы решили, капитан?» «С вами пойдем, конечно», — ответил Иван. «Только у нас топливо, кот наплакал. Мы возвращались из рейса домой». Значит, придется ваш корабль тоже загрузить в пространственный карман. А экипаж перейдет на бродягу, констатировал десантник. Сколько вас? Шестеро. Ясно. Вместе с экипажем бегущей 34 человека, посчитал Костя. Кают свободных маловато. Значит, как уже договорились. Поселим по 3-4 человека в каждую. Можно, правда, еще в трюме жилые блоки развернуть. На складе они есть. По 3-4 человека? — хохотнул Иван. — Не проблема. Мы в одном крохотном кубрике в шестером теснимся. И ничего. — Вот и хорошо, — кивнул десантник. — Одно только. Придется принести клятву о непричинении вреда. — И не смейтесь. Здесь существует магия. Да-да, сказочная магия. И клятвы при ее использовании превращаются в нерушимые. — Надо, так дадим, — пожал плечами капитан, не особо поверивший в слова собеседника. Вскоре экипаж на своем единственном раздолбанном челноке покинул Гумбольд и уже с борта бродяги наблюдал, как их корабль при приближении к нему фрегата вдруг начал резко уменьшаться в размерах, а затем был втянут в какой-то трюм. То же самое произошло перед тем спарусником под названием Бегущее. Оказавшись в кают-компании бродяги, контрабандисты для начала прочли клятву, данную им на плотных картонках, и очень удивились – когда по окончанию всего действия в воздухе неподалеку возникло подобие полупрозрачной печати, которая впиталась им в руки. Это значило, что Костя сказал правду, и мысли о возможности что-либо выгадать придется пока оставить. Капитана же больше всего удивило, что в экипаже фрегата были не только люди. В их вселенной земляне так и не встретили других разумных, а здесь... Особенно поразили человек с собачьей головой и женщина-змея, покрытая мелкой чешуей. Да и бородатые коренастые карлики с носами картошкой, сказавшиеся гномами, тоже выглядели экзотично. В системе, где встретились три корабля, ничего интересного не нашлось. Она оказалась полностью пуста. Даже пригодных для жизни планет или островов не было, что для миросплетения нонсенс. Поэтому после недолгого совещания было решено лететь туда, где бегущая обнаружила орбитальную станцию неизвестной принадлежности. В гиперпространстве кораблем действительно управлял Искин. И боцман Михайлович поспешил воспользоваться приглашением краснокожей девушки-пилота с пикантными клычками, торчащими из-под нижней губы. Когда он через несколько часов вывалился из ее каюты в коридор, то уже не выглядел настолько уверенным в себе и бормотал, нервно ежась и пошатываясь. Да чтоб я, да еще раз, да с этой секс-машиной связался, да наш с десяток затрахает. Во, блин, нарвался, дурак старый. Судя по виду боцмана, он был счастлив, что вырвался из рук орки живым. Его провожал веселый смех Гадхи, получивший немалое удовольствие и немного перестаравшийся как она потом честно призналась в разговоре с подругами. Однако Михалыч после этой ночи шарахался от клыкастой красавицы, как черт от Ладана. Иногда даже крестился при виде нее. Зато с нами тоей быстро сошелся на коротке. Дварфа пришлась ему по вкусу, особенно своей пышной фигурой и спокойным характером. Не успел бродяга выйти из гиперпространства в системе, где обнаружили станцию как последовал вызов по гипер- и грави-каналу. Усталый и очень знакомый голос раз за разом повторял по-русски. «Внимание всем, кто меня слышит! Мейдей, Мэйдэй! Мэйдэй! Учебная станция Кирьянова просит помощи! Запасы воздуха и воды на исходе!» — говорит командир станции полковник фон Бревен. «Кто?» — в один голос выдохнул экипаж бродяги. Происходило что-то невероятное и загадочное. Но что именно?